Глава девятая Или почему нужно надевать свинцовые трусы при выходе в интернет. Часть третья. В этот раз перемещение отличалось. Возникло ощущение, что наруча доспех стиснул мою руку и рывком переместил за собой. А затем я обнаружил, что мы оказались на пустыре. Чистое поле с цифровой травой в виде белого шума и зеленоватым небом над головой. Все это счастье посреди города – Многоэтажные монолиты застройки плотно обступили пустырь. Здания постоянно менялись, и по высоте, и по размерам, поэтому я сразу отвел взгляд, чтобы голова не разболелась. «Ты уверен, что вел правильный адрес?» — осмотревшись, уточнила девушка. «Место для ошибки есть всегда, но я больше склонен думать, что сайты Даркнета просто хорошо замаскированы даже от тех, кто знает адрес и сможет добраться». Паранойя. Такая паранойя. При этом прикидывал, как же найти проход. Надежда на Надю отсутствовала. У нее даже нужного софта не имелось. У меня он был, а вот толку нет. Однако имелась одна мысль. Повинуясь моей воле, Феникс заложил над полем круг, при этом по его телу стали пробегать искры. Хугин последнее время хоть и своевольничал, обижался на меня. Однако приказы выполнял мгновенно. Порой я даже не успевал их полностью сформулировать. Все же я недостоин такого помощника. Тем временем само пространство, словно отвечая, пошло волнами. Возникло ощущение, что мы находимся под огромной толщей воды. Я же принялся работать с программой отображения реальности, манипулируя с различными фильтрами. И на одном из этапов заметил, как волны энергии стали сталкиваться с препятствием всего в нескольких шагах от меня. И это препятствие, согласно искажениям пространства, Походила на торчащую из земли будку. Невидимую будку по форме и размеру, сопоставимую с сельским туалетом. И стоило мне начать вглядываться, как фильтры сами стали настраиваться, контуры и очертания приобрели четкость. Бесполезно. Раздраженно отметила Надя, что гуляла по полю и уже как минимум дважды прошла сквозь будку. Может, артефактор решил тебя подставить? Свалить на тебя ограбление его хранилища в казино? «Маловероятно». Я сделал несколько шагов и приложил руку к двери бункера. Тот нехотя начал обретать цвет, но вот девушка все еще оглядывалась, так и не видя ничего в упор. А тем временем перед внутренним взором вышло сообщение системы. «Вас приветствует бункер. Введите логин, введите пароль. Переведите плату за единоразовый вход в размере 1000 BTC». Артефактор, несмотря на все желание заключить сделку, не отдал мне свой логин и пароль. Они были чуть ли не уровня администратора и завязаны на его наруч. Однако ему хватило возможности, чтобы зарегистрировать меня на гостевом уровне. С оплатой же проблем вообще не возникло. Стоило лишь коснуться жестким диском-кошельком двери, штурвал на бункерной двери повернулся, а запоры щелкнули, намекая, что доступ открыт. «Как понимаю, для тебя путь открыт?» — смотря сквозь бункер, поинтересовалась спутница, тщательно скрывая расстройство от того, что и в этот раз она не сможет последовать за мной. «Это так и подразумевалось изначально», — пожал плечами, активируя третью подготовленную заранее программу. «Я лезу в опасную дыру, рискуя шеей. Ты находишься на связи и обеспечиваешь отход в экстренной ситуации». Из глубин Даркнета в светлую часть сети без маяка мне не вырваться. Надеюсь, тебе это не понадобится, тут же посуровила Надя. Будь осторожен, а я все подготовлю. Эта часть плана была создана без участия артефактора лишь нами с Надей, как и страховка. Надя при одном из задержаний людей-геймера, и по моему нехорошему примеру, Забыла сдать одну программу. Простенькая программа, нацеленная на связь, которой были ни нипочем никакие барьеры, а ее само было не отследить и не расшифровать. По крайней мере, редакторам Веры это так и не удалось. Нам же требовалось использовать эту программу для извлечения живых людей из глубин сайта Даркнета. Доработкой функционала для данных целей мы с Надей занимались весь прошедший вечер. Насколько эффективной получилась наша работа, собранная на коленке двумя ламерами, вопрос открытый. Но, по крайней мере, мы ее не сломали. Программа запускалась и связь поддерживала, а остальные свойства проверить у нас не имелось времени, да и мы надеялись, что они нам не пригодятся. Однако полагаться только на артефакторы я не мог себе позволить, особенно после такого числа предательств. Я потянул дверь бункера на себя, Но вместо движения двери переместился сам. Помещение, где я оказался, выглядело словно каменный мешок. Сырые, плохо обработанные бетонные стены. И все, если не считать нескольких дверей сейфового типа. Торговая площадка, форум, библиотека, торрент, разная. И еще с дюжину подразделов. Большинство из проходов оказались перекрыты для меня массивными стальными полосами, вваренными в косяки. Из-за гостевого доступа многие закрытые разделы сайта мне были недоступны. Я подошел к двери форума и коснулся ее, а следом вышло сообщение системы. Пользователь, вас приглашают в анонимный чат номер 542. Желаете войти? Да? Нет? Я без раздумий кликнул на «Да», при этом отдав Фениксу приказ, взмах крыла и в помещение чата я появился в пылевом вихре. Комната не отличалась чистотой, как и предыдущее помещение. Находившиеся тут люди сразу же расчехались. Однако никаких ловушек на входе не имелось. Мне явно стоит прекратить параноить, Это уже противоречит здравому смыслу. Однако я использовал мгновение по полной, рассматривая тех, с кем мне предстояло вести дела. Первый выглядел как рейдер из глубин постапокалиптических пустышей. Броня из всякого хлама с ржавыми шипами и лезвиями, на вид пережившая не одну войнушку и способная выступать оружием в ближнем бою, а кожный плащ так и вовсе шевелился самостоятельно. Но самое главное, именно у него находился кейс с товаром. Я попытался сосредоточить на нем взгляд, но тот помимо воли соскальзывал, так что я не мог применить свое новое распознавание. Даже не удивлен. Вторым выступал офисный клерк. По-другому его никак не охарактеризовать, судя по идеально подогнанному костюму, а главное устало надменному лицу, выражавшему одну мысль. Какие же имбицилы вокруг меня. Это был гарант. Человек, которому доверяли обе стороны и который должен выступить посредником и гарантировать честность сделки. На него система выдала такую информацию. Гарант-технократ. Личные данные скрытые. — Привести взлом личных данных наруча? — Да? — Нет. — Внимание, взлом данных невозможен. Сканирование зафиксировано. — Пафосный хлыщ! — прочихавшись, констатировал рейдер, брезгливо скривив рожу. — И что, артефактор не мог найти никого адекватнее? — И вам доброго вечера! — обворожительно улыбнулся я, смахнув с плеча пыль, решил поддержать маску пафосной сволочи. «А у кого-то совершенно нет вкуса, на какой помойке ты только откопал этот хлам?» «Этот хлам сможет превратить твою цифровую тушку в пыль, так что в реальности появится твое овощеподобное тело, и то, если я буду столь добр и не подчиню тебя!» — набычился собеседник, а плащ у него за спиной зашевелился активнее. «Не нужно угроз», — прервал зарождавшуюся перепалку гарант. И не нужно нарываться. Лучше присядем и займемся делом, ради которого мы собрались. Голос был деловит и спокоен. Я даже засомневался, не работает ли гарант удаленно. Впрочем, хоть система и не могла его прочесть, но была почти уверена, что он настоящий. Недовольно сверкнув глазами, мы уселись за стол. Единственный предмет мебели в бункерном помещении, если не считать трех стульев. Создатели сайта в Даркнета явно не заморачивались внешним видом, сосредоточившись на максимальной защите и анонимности. Мой взгляд не мог просветить архитектуру сайта и даже не предлагал показать уязвимости или что-то взломать. «Повторю условия сделки», — устало продолжил Гарант. «Уважаемый Дрейк, кивок на рейдера, передает товар в размере 10 грамм мне». Я проверяю качество товара. Затем, уважаемый. Затем, уважаемый несуществующий, передает мне оплату в размере 10 BTC, после чего я передаю товар несуществующему, а 9 BTC Дрейку с учетом вычета моего процента. Нехотя я кивнул. Пусть я и честный человек, но масштаб сум меня несколько тревожил. И тревога эта возрастала с учетом того, что я не знал, какой товар мне предстояло передать артефактору. Он ни в какую не соглашался говорить, что является предметом сделки, даже под угрозой моего отказа помогать. Мне это катастрофически не нравилось. «Я не согласен», — с легкой надменностью бросил Дрейк. «Достать товар оказалось сложнее, чем предполагалось изначально». Тем более, что срок сдвинулся и пришлось действовать быстрее, чтобы успеть к сегодняшнему дню. Поэтому цена на товар выросла до 11 BTC. «Господин несуществующий, артефактор дал вам права на ведение торговли. Вы принимаете новые условия?» – уточнил гарант. «И почему я не удивлен?» «Разумеется, я не собирался принимать подобные условия, начиная с того, что у меня не было лишних двух BTC». Если перевести все мои накопления, то в лучшем случае наберется 0,5 BTC. Но даже так я не собирался прогибаться под подобную наглость. Более того, это неплохая возможность выяснить, что за товар мне пытаются продать. Не собираюсь торговаться с этим помойным выкидышем. Я брезгливо скривился, а Феникс у меня на плече в тон каркнул, от чего все поморщились. Говоришь, пришлось поспешить, чтобы достать товар? Успеть доставить его в срок – ваша прямая обязанность. Тем более товар хоть и дорогой, но предложение и кроме вас есть. Более того, считаю, мы и без того переплачиваем. 8 BTC – это максимум, что вам следовало дать. Все, кто предлагают дешевле, врут, мелкий ты сученыш. Либо предлагают неочищенный товар, толку от такого никакого, либо их партии до десятых долей грамма не дотягивают. «У нас же имеется человек в одной из военных лабораторий. Такого ни у кого больше нет», — сапломбом заявил Дрейк, явно гордый за организацию, на которую работает. «Наш товар уникален, поэтому никак не меньше 10,7 BTC. Либо собирайте по крохам и чистите сами. Думаю, пару месяцев, если не лет. Это у вас займет. Так что не мели языком, о чем не знаешь, фрирок. «Мля, во что же я, черт возьми, ввязался, если товар достают из военных лабораторий? Тут уже не наркотики, а оружие. Биологическое, химическое или ядерное? Или, может, какие-то уникальные технологии? Нанороботы? Микропроцессоры? Или вообще что-то за гранью бреда? Лунный грунт? Дистиллированная кровь девственниц? Концентрат из темной материи? Черт возьми, я, кажется, влип». «Хорошо, что начался торг. Значит, что меня проверяют, и я смогу снизить цену до изначальной». «Возможно, ты и прав», — протянул я задумчиво. А стоило на лице собеседника появиться надменной улыбки, продолжил. «С такими наценками лучше работать с малыми партиями. Риска, конечно, чуть больше, но не смертельно. А вот сможете ли вы сбыть столь крупную партию?» Думаю, многие вообще не захотят платить за подобные вещи, уничтожив всех свидетелей. «Попрошу без угроз». В голоте Гаранта эмоций не добавилось, но спектральный отблеск щитов Гаранта намекнул, что он способен защитить клиентов и брони у него, как у хорошего военного компьютера. А пола живого плаща, которая вдруг проявилась и оторванная стала корчиться на полу под столом, где, похоже, пыталась добраться до меня, наглядно подтверждала возможности гаранта. Дрейк на это лишь оскалился во все 32, даже не подумав объясняться или извиняться. «Прошу прощения. Я хотел сказать, что при продаже частями было бы любопытно посмотреть, как Дрейк будет хранить остальной товар и надолго ли его хватит. Там ведь особые условия. Такой кейс надолго не поможет. 8,2 BTC — и вы с радостью отдаете все, что есть, и мы довольны друг другом. Мы — крупный торговец. Мы сможем обеспечить условия хранения до сделки и свою безопасность даже без гарантов. Так что не стоит беспокоиться. «У нас проблемы», — вклинился в объяснение рейдера голос Нади, раздавшийся напрямую в сознании. «На пустыре появилась группа людей, и если я хоть в чем то разбираюсь, то это критики и редакторы «Веры», «Их тут почти десяток, и они что-то пытаются организовать». Перешли кадр. Мысленно набрал я сообщение. «Так что десять целых две десятых BTC. Закончил свою речь Дрейк. «Все фигня!» Уверенно стукнул кулаком по столу, хотя был без малейшего понятия, о чем последние доводы. «Мне надоело слушать этот бред от полного имбицила. Я ухожу». Поднялся и двинулся на выход. «Если честно, то не знал, играю я или нет». Мне совершенно не улыбалось связываться с чем-то упертым у военных. Лучше уж свалить до прихода моих коллег. Но тут на глазной нерв пришла фотография с места действия. И все бы ничего. Десяток человек в разномастной полувоенной форме с кучей оружия пытаются что-то обнаружить на пустыре. Вот только я знал как минимум двоих. Мор и раздолбай. Эти двое гениев даже не накинули маскировку, светя реальными лицами. Если я выйду, то попаду прямо в их руки. Ничем хорошим это не грозит. Развертка пути отступления, уточнил я в мысленном канале с Надей. «Ну и вали!» — раздалось мне в спину с явным ехидством от рейдера. «Может, в следующий раз артефактор подумает, прежде чем присылать таких долбоящеров?» «Должно все сработать, спеши». Я доверил Наде командовать этим парадом, поэтому без лишних слов активировал программу отступления. И ничего, ничего не произошло, лишь система выдала error.